Организационные вопросы, заказы и подбор новых инструментов, создание новых партитур и сверка партий отнимали особенно много сил. Поэтому некоторое время по приглашению Хекстрема оркестром дирижировал регент одного из хоров в Туле Ватинцев. Когда Ватинцев дирижировал, Хекстрем играл в оркестре на пикколо. Но Ватинцев стал часто появляться на репетициях в нетрезвом виде. Хекстром порвал с ним знакомство и снова стал сам дирижировать оркестром, что и делал до конца жизни. Репетиции проводились с оркестром один раз в неделю, по воскресеньям, с пяти до восьми-девяти часов вечера. Собирались на квартире Хекстрома. Во время репетиции никто из большой семьи Хекстрома никогда не заглядывал в комнату, и в самом оркестре дисциплина была исключительной. Садились два ряда, у каждого был складной деревянный пюпитр. Владимир Петрович стоя перед оркестром Дела Лукозании. Он следил не только за тем, чтобы не ошибались, играли ритмично и выразительно исполняли указанные в партитуре оттенки, но и за посадкой и положением инструмента у каждого исполнителя. В перерывах все вставали, собирались вокруг Владимира Петровича, задавали вопросы, поднимали споры о музыке. По вечерам в будние дни Хекстрём занимался с оркестрантами индивидуально и проводил сыгрывание по партиям. Наконец, состоялось первое публичное выступление, описанное в газете Тульские губернские ведомости. Почему-то сложилось у очень многих мнений, что в числе музыкальных инструментов гармонии принадлежит одно из последних мест, и что исполнение более или менее серьёзных произведений невозможно на этом инструменте. Это предупреждение, блестяще провергнутое хором тульских гармонистов-любителей, собранных Хекстраман и выступившим в первый раз с большим успехом в нынешнем сезоне 30 ноября в зале Козённого винного склада. Вся программа этого концерта, составленная тщательно и со вкусом, заключавшая несколько серьёзных вещей, была исполнена превосходно, и исполнители показали, что наша тульская гармонь в умелых руках также может доставлять эстетическое наслаждение, и что и этому инструменту доступны многие музыкальные эффекты. Господин Хекстрем, лучший в своё время ученик Белобородова, продолжает развивать и распространять гармонную музыку. После выступлений в Туле начались гастрольные поездки оркестра по разным городам. Первая поездка была в Курск, где оркестр Хекстрема выступал в Купеческом клубе. Вторая в Воронеж. В обоих городах выступления прошли с большим успехом. Во время Русско-японской войны, январь 1904 года, осень 1905 года оркестр не раз выступал в Туле, в большом зале дворянского собрания с благотворительной целью в пользу Красного креста. Были и просто публичные концерты, отклики на которые мы находим в газетах. В воскресенье, 9 января, в большом зале дворянского собрания состоялся концерт тульских любителей гармонистов под управлением Хекстрема. Собравшиеся в большом зале, в большом числе, дружными и долго не смолкавшими аплодисментами сопровождавшие каждый номер программы, исполненный гармонистами, констатировали блестящий успех любителей, наглядно доказавших, каким прекрасным музыкальным инструментом может оказаться гармоника в искусных руках и при умении пользоваться ею. В начале 1906 года в оркестр вступают новые участники: ученики Хекстрема, Корянив, а затем и Юдин, со своими трёхрядными хроматическими гармониками. В этом же году Хекстрем совместно с участниками оркестра начинает организацию первого Российского общества любителей игры на хроматических гармониках. Организация этого общества была широко поддержана рабочей массой, любителями гармоник и общественностью в Туле. Тщательно продуманный устав общества, он состоял из пяти разделов, 40 параграфов, был утверждён Тульским губернским по делам общества и союзов присутствием 29 января 1907 года. Подпись вице-губернатор Лопухин. Этот устав издавался дважды. Задачей общества являлось посредством устройства концертов, выставок, издания книг, журналов, трудов по производству клавишных и кнопочных хроматических гармоник способствовать усовершенствованию и широкому распространению этих музыкальных инструментов среди населения. Общество избрало несколько почётных членов. В числе их был и Белобородов, который за все годы существования оркестра не прерывал с ним связи, чему способствовала большая многолетняя дружба с Хекстрамом. Он посещал концерты, проводимые оркестром в Туле, а в одном таком концерте тульская молва описала Состоявшийся 17 октября в зале Дворянского собрания концерт оркестра хроматических гармоник под управлением господина Хекстрама произвёл хорошее впечатление на публику. Концертантам аплодировали и бессировали без конца. По окончании концерта господина Хекстрама вызвали ещё раз и стали качать. Вызвали и конструктора хроматических гармоник, известного в Туле господина Белобородова. Публики было много. Иногда оркестр приезжал к Белобородову на дачу, где Николай Иванович проводил каждое лето. Эти поездки были для оркестрантов большой радостью. В одной из таких поездок в 1907 году произошла новая встреча с Львом Николаевичем Толстым. В один из воскресных дней вспоминает Хекстром. Белобородов пригласил моего отца и весь оркестр к себе на дачу. Помню, был замечательный день. По приезде расположились на террасе дачи, исполнили несколько музыкальных произведений. К отцу подошёл Николай Иванович и объявил ему и нам, участникам оркестра, что на дачу едет граф Толстой. Мы, участники, приготовились. Разложили ноты с маршем. Белобородов вместе с Толстым подошёл к моему отцу. Лев Николаевич поздоровался с отцом и общим поклоном с участниками оркестра. В этот момент отец взял с пюпитра папку, в которой находился адрес на имя Толстого, зачитал его и вручил Толстому адрес вместе с членским билетом нашего общества. В присутствии Толстого и Белобородова оркестром были исполнены марш «Доброволец» у вертюра «Келлер-Белла» моряки Полонез-Агинского, а после этой церемонии для дачников танцы. В честь организации общества Хекстром написал «Марш тульского общества любителей игры на хроматических гармониках» «За славу гармоники» – так он назвал это произведение. К этому времени он не только хорошо владел аранжировкой и оркестровкой пьес для своего оркестра, но и пробовал сам писать музыку. В последующие годы им были созданы «Вальс «Привет, друзья», «Полька-мазурка «Сюрприз», "Бер Королла Разбитые мечты" и другие произведения, которые также исполнялись его оркестром в концертах. С организацией общества значение оркестра возросло. Последовала серия концертов в Серпухове, Алексине, Богородицке и других городах. 10 декабря 1907 года оркестр Хекстрема с большим успехом выступил в Москве в малом зале консерватории. Первый случай, когда гармоника зазвучала в храме музыкальной науки перед взыскательной публикой. В репертуаре оркестра было уже много крупных произведений, прекрасно исполняемых. В 1908 году оркестр опять выезжает в Москву, на этот раз по приглашению фирмы Братья Пате. записавший игру оркестра на пластинке. Были записаны «Марши» «Да здравствует Европа», «Тоска по родине», «Вальс из оперы Гуно Фауст», «Увертюра Келлер Белла веселая игра», «Концертная полька», «Мельница в лесу», «Матчиш», «Папури на русские темы». Представители фирмы через переводчика очень лестно отозвались об оркестре, говоря, что нигде не встречали подобного. «Марши» При прослушивании записи удивляет исключительная слаженность, чёткость и музыкальность исполнения.